В первое время болтовня Чарли занимала упорово. Но постепенно отстраняясь от барачных разговоров и злого веселья, он вспоминал, что портрет Ленина появлялся в их доме всякий раз перед приездом отца. Строгий в длинной кавалерийской шинели и с орденом на широком отвороте, Но он поднимался по высоким ступеням крыльца, придерживая левой рукой саблю. У отца были большие, сильные руки. На них удобно сидеть, ощущая теплую надежность. От него пахнет вчерашней вечеринкой красных командиров и распускающейся во дворе сиренью. И в тот раз отец высоко его подбросил, Он стал выше деда и улыбающейся мамы. Он летал до тех пор, пока ему не стало страшно. Затем они остановились у портрета бородатого человека с цепкими глазами, чуть прищуренными и лукавыми. Мальчик впервые увидел их так близко, перестал смеяться. У отца напряглись руки, стали неудобными, жесткими, чужими. Это были руки, выполняющие неприятную обязанность. Глаза, напротив, продолжали разглядывать мальчика с требовательной строгостью. Ему захотелось опуститься на землю. Он по-детски просто и правильно оценил приближение насилия и тоже сжался, как отец. На Они уже были едины в чувстве, но один собирался солгать. Другой был еще слишком мал, чтобы понять назначение лжи. «Кто это?» — отец подносит мальчика вплотную к портрету. «Ленин», — произносит он, отвечая глазам напротив. «Дедушка Ленин. Ну, скажи, дедушка Ленин. У меня есть и дедушка, мне хватит». «Ленин — дедушка для всех советских детей, и для тебя. Мне другого не надо». Отец едва справлялся с раздражением. «Он, командир, привык, чтобы его слушались, и сам умеет слушаться». Голос звучит с натянутым спокойствием. Ильич был очень добрым человеком, другом детей». Великим революционером и мыслителем. Ленин думал о твоем будущем. Мой дед сказал, нашу церковь сломал Ленин. Это правда, папа? Взгляд отца блуждал по окнам. Он силился найти убедительный ответ. А щеки его уже не дышали весной и сиренью. Сквозь поры пробивался устойчивый запах конского пота. Такой же свежий, острый запах отец приносил с собой после учений, вместе с пылью на хрустящей портупее и ножнах сабли. На этот раз отца привез блестящий автомобиль, но запах конского пота остался при нем и стал еще более резким после того, как он не смог справиться с вопросом сына. Красный командир был растерян вместе с тем сердит. Быстро опустил мальчика в не успевшей остыть постель, молча пошел в гостиную. От резкого звука шпор неприятно тренькает в ушах. Что-то произошло, от чего хочется плакать или вскочить и нарисовать поссорившему их Ленину рога. Мальчик прячет лицо в мягкую подушку. Наступает темнота, Поверх которой остается напряженный детский слух. Наверное, сердитый там, в гостиной, Но в детской просто голос без окраса сказал, «Ты мог не делиться своими соображениями Относительно Ленина с внуком? Он вождь. Я сражался под его знаменем и за его дело». Твой вождь, Сергей, ты объясняй, для меня он мучитель русского народа, палач царской семьи, нынче мой вождь Иисус Христос, за ним иду. Отец что-то переставил с места на место с насильственным стуком. Теперь они говорят громко, забыв о затаившемся внуке и плачущей маме. У них разные вожди и разные иконы. У дедушки Христос с добрыми, страдающими глазами. Он никогда не молится перед хитрым Лениным. Наверное, и не любит. Почему же папа ничего тебе не ответил? Сомневается? Не верит? Он боится? А еще красный командир... «Моя революция, революция Ильича, она справедлива по своей сути, и потому в ней принимают участие миллионы обманутых. В городе сто безумных атеистов разграбили, закрыли церковь, куда ходили тысячи верующих. Это революционно, но несправедливо». Подумая внуки Устало просит отец. Ему с тем именем жить. Не приведи, Господи. Ты пошел по пути отца, Чтобы убедиться в правоте деда. Они поделили твою душу, И она сама решила, что ложно, что истинно. Нет, душа в сомнениях. Думая о своем... Зек видит как кто-то пытается открыть примерзшую дверь барака, она поддается с пятого раза пряча в вязаную варежку нос входит лысый разговоры прекращаются все смотрят на бригадира со сложным чувством беспокойного несогласия. словно он уже сказал что-то противное их внутреннему состоянию. Бугор молчит до тех пор, пока не подходит к дышащей жаром печки Слова его, как всегда, объясняют немногое. «Хотят с тобой побазарить, Вадим». Сам распростер над печкой руки, обнимая ее спасительное тепло. Упоров поднял брови, желая тем изобразить вопрос. Однако расспрашивать Лысого о подробностях не стал. Потому, как понял, дело серьезное, а глазки не подлежит. Он оделся, не дав никому повода усомниться, в абсолютном спокойствии, после чего они пошли, сопровождаемые недоуменным, граничащим с обидой молчанием. На дворе стояло полное безветрие, с сухим треском маленькими бомбочками, лопались на морозе камни в заброшенном карьере, точь-в-точь, точь, как воздушные шарики в руках озорного мальчишки. Прописанное на свалке воронье куда-то подевалось, лишь часовые на вышках по лагерному попки пускали из высоких воротников тулупов тонкие струйки пара, охраняя покой преступников по сокращенному графику. — В такую стужу умирать легко, — сказал, думая о своем лысый. На Юртовом мой земляк Никола голяком вышел. Через полчаса звенел, как железный. — Играл плохо? — Не, тоска долела. — Мы идем, Вадим. — Знаю. — За Филина разговор будет. — За него. Чтоб ты знал, я их предупредил о мнении мужиков. И подниму бригаду, если разбор пойдет не в ту сторону. Поднимешь тех, кто поднимется. Упоров с силой дернул на себя кованую ручку, побитой старыми телогрейками двери. Воры сидели вокруг покрытой грязной льняной скатертью стола. Портрета Ильича вам только не хватает. Вадим глянул на них без страха, памятуя пережитом в камере смертников. «Это вы передо мной виноваты, а не я». Абрам Турок, зарезавший на воркуте трех сук, показал им место, куда можно сесть, и, прикусив золотым зубом мундштук папиросы, сказал щербатому зэку со шрамом на подбородке. «Ты короче можешь» базартовой уже слыхали. Я такой же вор, как и ты, турок. Опять за себя. Пусть, говорит Золотой, пусть. Куда-то в стол пробурчал дьяк. В буре намолчался. Пусть, говорит. Золотой с благодарностью кивнул Никанору Евстафьевичу и продолжил, заметно торопясь, все объяснить подробно. Пушок занырнул в зону уже с сучиным, но воры зато не ведали. Потом он пьет с кисой, а когда тот вырубается, мажет ему очко солидолом и зовет вору. — Вот, — говорит, — гляньте, киса — пидор. — Киса! — схватился за голову жорко звезда Да таких воров в союзе по пальцам пересчитать можно. Пил сукой, однако. Уронил, как бы не взначай, опасный для всех своей непредсказуемостью селигер. Че тут позорного? Поймав общее настроение, заступился за кису золотой. Пушок тоже вором катился не последним. Ты, золотой, за что голосовал? Уже сердитый спросил Дьяк. Так он и тебе и скажет. Селигер желчно усмехнулся. За невинность кисы было мое слово. Что тут толковать? Хотя сомневался. Так, думаю. Дьяк принялся ходить вдоль стола. Не обращая внимания на то, что тем самым он создает остальным неудобства. Всех, кто был за Кисину смерть, казнить. Пушка под землей сыскать. Такой крупно бессовестный негодяй долго жить не должен. жарко передайте Тере на его совести, мерзавец. Пришла пора воры долги спрашивать. Только тщательный расчет видите Помните, как в Ангарске клопа ингуши кончали, а после их почти тысячу собрали в гробы. И воров во всем обвинили, хотя наши всего троих за клопа взяли. Остальных мужики по натырке администрации дорезывали. Да... Вздохнув в глубоком раздумье, московский домушник Никита Дачник, степенный, обходительный вор, напоминающий грустными и слегка лупатыми глазами потерявшегося бульдога. — Национальный вопрос — штука сложная, о нем даже Сталин говорил. — Ничего, кроме гадости, эта изгнившая и усатая блять сказать не могла. Категорически прервал дачника, изболевшийся до полной желтизны клей, запахиваясь в телогрейку. «Хватит пустого базара!» Турок стрельнул в угол к и обратился к упорову. «Фортовый, ты опять разбакланился? Я бы тебя зарезал!»